Глава седьмая Яна «Вот какой Дима хороший!» — хвалится мама. «И дверцу починил, и розетку в гостиной». Она наглядно демонстрирует его работу, открывая и закрывая дверцу кухонного гарнитура. «Правда, молодец», — соглашаюсь с ней. «Сколько ты заплатила Димке?» «Обижаешь, Ян. Он настоящий мужчина и помог нам за просто так». «Надо же!» удивленно вскидываю брови. «Замечательно, конечно, но в следующий раз заплати ему за работу из моих сбережений, пожалуйста. Не хочу быть кому-то обязанной». Мама замолкает и ставит передо мной малиновый чай. С бубликами. «Ну что ты, Яна», — щебечет она, — «ты никому не обязана». Этот ее тон я распознаю сразу же. Мама редко считает себя виноватой, но сейчас... Как раз тот особый случай, потому что командные нотки в ее голосе смягчаются и становятся похожими на приторный сахарный сироп. «Мама!» — говори прямо, что он потребовал взамен, — барабаню пальцами по столу. «Не кричи на мать! Ничего особенного не требовал!» — садится напротив меня и складывает перед собой морщинистые руки. «Спросил только, не посижу ли я с Лизой, чтобы ты сходила с ним на свидание завтра вечером?» «Что?» «Надеюсь, ты не ответила ему согласием вместо меня». Отодвигаю чай и бублики в сторону. Аппетит совершенно пропадает, как и настроение. «Но что за привычка такая контролировать мою жизнь?» «Я понимаю, что совершаю ошибки, но это только мои ошибки, которые я же и разгребаю. По крайней мере, пытаюсь». «Я она, не кричи на меня. Я хотела как лучше» произносит свою излюбленную фразу. «Не понравится тебе Дима. Никто не станет заставлять тебя продолжать с ним отношения. Но надо же попробовать. С чего-то начинать, а не стоять на месте. К тому же тебе не понадобится влезать в долги при покупке квартиры. У Димы своя жилплощадь есть». Я фыркаю, понимая, в чем мамин интерес. Он не связан с тем, что у Димы золотые руки, и он умеет чинить розетки. Дело только в том, что у него есть квартира. Меркантильные мотивы, но тоже имеют место быть. Наверное, ей поскорее хочется, чтобы мы с Лизой съехали, и я ее вполне понимаю. Мне тоже этого хочется, но не за счет других. Ешь, Яна. Мама вновь пододвигает ко мне чай и бублики. Ешь молча и послушай в кои-то веки родную мать. Несмотря на то, что уровень моего негодования сейчас зашкаливает, я буквально запрещаю себе волноваться. Мне нельзя. Во благо ребенка я должна взять себя в руки. Считаю до десяти, выдыхаю и принимаюсь за трапезу. «А то согласилась истязать свое тело ради прибыли», — ворчит мама, поняв, что я присмирела. «Извращенцы те, кто нанимает суррогатных матерей». «Это тут при чем? «Чуть не давлюсь бубликом». «Ты же сама не могла долго забеременеть, мам. Разве не пошла бы на такой шаг, имея финансовую возможность и окончательно отчаявшись? «Нет, Яна», — качает мама головой. «Это несравнимо, выносить и родить малыша или получить уже готового». Весь предстоящий вечер я пытаюсь думать о Димке. «Пытаюсь, потому что на самом деле...» Моя голова забита странным семейством Багримовых. Меня волнует вопрос, где сейчас находится Лена и почему она так резко пропала с радаров. Разные догадки, одна страшнее другой, лезут в мою голову. И вот уже руки сами тянутся к телефону. Я бросаю взгляд на часы. 10 вечера. Не слишком ли поздно для телефонного звонка? Что я скажу ей? И нужно ли? А к черту! Набираюсь решимости, жму «позвонить» и прикладываю к уху телефонную трубку. После короткого молчания слышу стандартное. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Нервно закусываю нижнюю губу и ощущаю, как по позвоночнику проходится легкий холодок. Неужели? Неужели Тимур что-то сделал с Леной? Я же совсем его не знаю и не понимаю, на что он способен. Тряхнув головой, строго-настрого запрещаю себе смотреть ужастики перед сном. Тимур, хоть и вызывает у меня страх одним своим взглядом черных глаз, но он, совершенно точно не маньяк и не убийца. Чтобы не волноваться попусту, забираюсь к дочке под одеяло и обнимаю ее. Она уснула час назад после рассказанной на ночь сказки из пятой колыбельной. Сейчас ее дыхание размеренное. Черные волосы растрепались по подушке. Она растет настоящей красавицей и радует меня с каждым днем все больше. А потом я думаю о предстоящем свидании с Димкой. Возможно, мама права? Рожу я ребенка, отдам его Багримову. А дальше что? Неужели я никогда не пущу в свою жизнь ни одного мужчину? Дима производит хорошее впечатление. Вежливый, спокойный, умный, правильный. Тогда почему меня к нему ни капельки не тянет? Все семь лет я как мантру твердила себе одно. Никогда больше не посмотрю на таких мужчин, как Тимур. Наглых и избалованных деньгами мажоров. Нужно выбирать парней своего социального уровня. А Димка как раз то, что мне нужно. Незаметно для себя проваливаюсь в сон. А проснувшись рано утром, Принимают твердое и окончательное решение дать соседу шанс. И себе тоже. Дима стучит в нашу дверь ровно в назначенное время. В брюках и пиджаке поверх белоснежной рубашки. Его волосы уложены гелем и зачесаны назад. На переносице сидят новенькие очки в черной оправе. Видно, что он старался и готовился. Поэтому я улыбаюсь ему в ответ и благодарно принимаю цветы. «Отлично выглядишь, Ян!» — произносит он. Готова? Не знаю, смущает ли его мой округлый живот, но наряд на этот вечер я выбрала максимально скрывающей мои формы. Не то чтобы я стеснялась, просто в черном платье правда выгляжу стройнее. Лиза спокойно отпускает меня на прогулку с другом. Именно так я представляю ей Диму просит только долго не задерживаться, чтобы не опоздать на наш традиционный вечерний ритуал. И я обещаю ей, что к десяти буду. Первым делом мы отправляемся в кино. Дима выбрал фильм по отзывам в интернете и купил билеты заблаговременно. На заднем ряду, но без лишних неприличных вещей. Все было очень даже мило и весело. Мы ели попкорн, запивали его колой и смеялись потому что комедия была отличной, да колик в животе. «Как тебе фильм?» — спрашивает Дима, когда мы выходим из зала. Он придерживает меня за талию и ведет на улицу. Мне понравилось. Было интересно и смешно. И спасибо тебе. Я давно никуда не выходила. Улыбаюсь в знак благодарности. «Я забронировал нам столик в ресторане», — произносит неожиданно. «Поехали?» Но разве он не идеальный мужчина? Думаю, как раз в тот момент, когда мой желудок настойчиво урчит. Мы вызываем такси и трогаем дальше. Остановившись у вывески ресторана Олива, я тихонько присвистываю. Слыхала об этом заведении раньше от Динки, но никогда здесь не бывала. Слишком дорого и невероятно пафосно. Не для меня. — Почему застыла, Ян? — подталкивает меня Дима. «Здесь же дорого», — замедляю темп. «Ну и что?» Он усмехается и открывает для меня дверцу в ресторан. «Не подумай, я вполне неприхотлива в еде и с радостью поем с тобой в Макдональдсе. Я все еще продолжаю стоять на месте, не в силах решиться туда войти. Ян, я не часто зову девушек на свидание, поэтому могу себе позволить подобные места». Димка берет меня за кисть руки и мягко затягивает в ресторан. Внутри шикарно. Нет, правда, я думаю, так не потому, что привыкла к более скромным заведениям, а потому, что здесь каждый клочок и каждый сантиметр зала буквально кричит о том, что тут не питаются простые смертные. Диму это не смущает, поэтому я немного расслабляюсь. Он помогает мне снять плащ, и отодвигает стул, чтобы я села. Принимаю для себя решение ограничиться легким салатом и соком, несмотря на голод. Дома как следует поем. Но когда открываю меню и смотрю на ценники, то понимаю, что даже салат здесь стоит баснословных денег. «Что будешь заказывать?» – спрашивает Димка, когда у нашего столика останавливается официант. «Сок. Просто сок?» скидывает брови. «Да, если можно, яблочный. Я не голодна, Дим». Выдавливаю из себя улыбку. Несмотря на мой протест, Димка все же делает заказ на свой выбор. Заказывает для меня красную рыбу с овощами, десерт и сок. И в тот момент, когда я еще раз мысленно подтверждаю его идеальность, мой взгляд цепляется за знакомую фигуру. «Это Багримов». Он идет по залу твердой походкой уверенного в себе мужчины. Не один, а в компании Седовласова, известного в городе политика. Тимур занимает столик, переводит взгляд в нашу сторону и ловит меня на том, что я в открытую его рассматриваю.